Тако из Марокко. Одна пицца. От четверти до полстакана побегов люцерны. Одна столовая ложка нарезанного зеленого лука. Одна-две столовые ложки соуса тахини. Две или три фалафеллы. От 1 8 до 1 4 стакана измельченных помидоров. Две чайные ложки тертого чеснока. Во многих супермаркетах и магазинах здоровой пищи можно найти пиццу и тахини. Приготовьте фалафеллу и тахини по следующим рецептам. Добавьте люцерну, зеленый лук, помидоры, чеснок. Полейте тахини и ешьте.